Глава десятая. Торные тропы. Трюк с прыжком во времени не удался, не в физическом смысле. Я пробил континуум как надо и лодка мягко за скользила по гавани, но вот с хитрой логистикой не преуспел. С лодки я увидел прежний дикий пейзаж, все тот же недостроенный форд, которому добавился лишь небольшой барак и несколько корякских шалашей. Все тот же а н и с е м н а р е й д е Ветеран стал еще более п о т р е п а н н ы м но держался на воде как положено, и только на северном берегу изменения о казались более весомыми. Там поднимался остов строящегося баркаса, а рядом несколько верстаков и навесов. Во всяком случае, корабль не сожгли, а крепость не взяли, отметил я положительную сторону картины. Остальные корабли, очевидно, ушли на промыслы, и вместе с ними большая часть народа. Это означало, что мир с индейцами не был нарушен, а если и произошла какая-нибудь заварушка, то победили в ней наши и з а м и р и л и с ь разумеется, иначе Камков не отпустил бы большую часть людей. На Анисеме на бочонке с пресной водой, что стоял у входа в казёнку, мирно дремал часовой, кто-то из Коряков Ватагина. Ту з е м ц е в Туземцев я до сих пор путал. Кроме него на палубе не было никого. Все, кто есть там, махнул к о р я к рукой в сторону берега, а другие-то те на охоте, калагу промышляют. Он помог мне перегрузить на корабль мешки с амстердамским товаром, вернулся к бочонку, поерзал, устраиваясь поудобнее, и опять задремал. А я отправился на берег, где лишь утвердился в мрачных предположениях. С таким старанием намеченные красные линии улиц исчезли, будто их стерли ластиком. Дожди повалили колышки, ветра разметали веревки, и их обрывки висели кое-где на деревьях точно новогодние гирлянды. Хотя большую часть зверобоя похоже растащили на собственные нужды, а быть может догадался собрать к о м к о в Ожидаемых груд камней и брёвен на строительных участках не оказалось вовсе. г л я д ь опять перед ним землянка, на пороге сидит его старуха, а пред н е ю разбитая корыта. Бормотал я, направляясь к крепости. С каждым шагом во мне поднимался гнев, и я готов был обрушить его на первого в с т р е ч н о г о Но таковым оказался Лёшка, который сам набросился на меня. Ты где пропадал так долго? возмущенно спросил он, с подозрением поглядывая на лодку у пристани и на одежду, хотя вряд ли помнил, в чем я был одет осенью. Вот и еще один прокол. Местные товарищи давно перестали удивляться отлучкам. Чудеса просто не укладывались в их головах, а раз так, то и не задерживались там надолго. Я уходил на одной лодке, а возвращался под час совсем на другой, доставляя нужные вещи, продукты и снаряжение. Если кто и задумывался над с т р а н н о й оказей, и то по привычке фронтира молчал, самостоятельно придумывая у д о б н о е о б ъ я с н е н и е Тем паче, что я был начальником, а у начальников свои пути. Но Тропинин имел иной склад ума, и иной багаж знаний. Он не признавал чудес, скептически относился к начальникам и не умел держать язык за зубами. Праведному гневу пришлось подождать. Тут дело такое, ш е п н у л я, отводя Лёшку в сторону, хотя рядом и так никого не было. Я ходил в экспедицию. Один? Не поверил он. Один, я вздохнул. Дело в том, что я ищу золото. Золото? Глаза у Лёшки вспыхнули. Как я и рассчитывал, одна причина для удивления вытеснила другую. Не хочу вызывать напрасный а ж и о т а ж прошептал я. С этими разбойниками хлопот не берешься, потому еще золото т а й н а и всячески п у т а ю следы, а поиск, а х знают только о к у н е в и Комков, остальные пусть думают, что я за продуктами ухожу, за снаряжением или просто на разведку. Ну и как нашел что-нибудь? – спросил недоверчиво. Пока нет, я опять вздохнул. А разве тут вообще есть золото? Еще как есть, это же Америка. Америка, согласился т р о п и н и н но уже не Юкон и еще не Калифорния. з о л о т о есть везде, заверил я. Пусть его здесь и меньше, чем на легендарных приисках, но нам, думаю, хватит на первое время. Чтобы найти место, нужно лишь изучить карту. Карту с такими кружками, обозначающими золото, у тебя что есть такая? Нет, такой карты у меня нет. Но даже обычные названия многом могут поведать. Скажем, поселок Алмазный в Якутии или станция Платина на Урале. Думаешь, их так для красоты нарекли? А здесь на карте есть речушка, сказал я. Она называется Gold Stream. Может, это фамилия такая? Возразил Лёшка. Мало ли тут пионеров высаживалось. Может, потонул какой из них в той речушке? Может и пионер потонул, пожал я плечами. Хотя надо быть сильно пьяным, чтобы в таком ручье утонуть. Не, там точно золото где-то. Я и правда еще осенью пару раз украдкой пытался н а м ы т ь золото на этой речке, но то ли навыков недоставало, то ли удачи, то ли место я выбрал не то. Так или иначе все поиски окончились без результата. Зато теперь эта тема пригодилась как прикрытие долгих отлучек. А если что, можно и Лёшку отправить на поиски. Он вполне способен увлечься поисками богатства. Заодно и докучать мне вопросами перестанет. Стоило, пожалуй, об этом подумать. Пока же меня волновало не золото и не вопросы т р о п и н и н а а разруха, которую я застал на месте столицы. Никто не хочет камни таскать, пожаловался Комков. Мы втроем уселись вокруг очага в пустом бараке крепости. Кусок оленины был нанизан на старую сломанную саблю. С мяса в огонь изредка капал жир, вызывая треск и брызги. Здесь же рядом грелся медный чайник. Даже слушать меня не стали, продолжал приказчик. р а з б р е л и с ь по лесам и проливам, м е х а добывать еду, олени вот д а ю в и ч принесли. Другие, что на кораблях ушли, морского бобра на островках и камнях промышляют. п о р я д о ч н о собрали, грех жаловаться. Камков повернул саблю, подставив огню другую сторону оленины. Но бобер ушел, вздохнул приказчик. Может на зиму, а может и на совсем, кто его знает. Теперь парни дальше двинули, шхеры з д е ш н и е обыскивают, чуть корабль не потопили. Я до твоего возвращения не велел далеко отходить. Если нужна возникнет, мигом соберем. Правильно не велел, буркнул я. А как же город? Не хотят промышленный город строить, развел руками комков. Они вообще жить здесь не собираются. Пришли сюда за п у ш н и н о й так подаем зверя. Склад или казарму быстро соорудили и уговаривать не пришлось. А камень собирать, да дома ставить, тут им корысти нет. Зверя промышлять охотно идут, а нет, так бездельничают. Вот и вся перемена. Могу копать, могу не копать, подытожил я. И что, совсем никто не проявил интереса? Кроме корабельщиков, что баркас строят, остальные все л о д о р н и ч а ю т заверил Комков. к а р а у л ы по ночам выставлять и ту марока, считает чукчи и коряки за всех о т д у в а ю т с я стерегут, харчи варят, они же и с местными пытаются торговать. Принесли несколько дюжин бобров, речных, медведя, б а р с у к а какого-то, белку. Я и без объяснений Комкова догадывался, чем все обернулось, но все же разозлился. Десять лет я бил зверя и мыкался по островам вместе с этими босиками, таскал припасы и торговал шкурами, чтобы обеспечить им прибыль, и все это ради того, чтобы однажды попасть в тихое место и построить город. А они варнаки не могут пойти навстречу моей мечте или хотя бы потерпеть годик другой. Цены что ли им вздут ь на хлеб, о б о р в а н ц а м неблагодарным, подумал я вслух. н у сам же и отмахнулся, не поможет. Люди потеряли заинтересованность в труде. Каждый из них имел в нашей компании полупай, и когда дело касалось п р о м ы с л о в старался как мог. Но строительство города не прибавляло в закромах ценных шкурок. А с другой стороны, и те парни, что трудились сейчас на северных островах, вполне могли поднять ропот. Кому хотелось горбатиться на толпу бездельников, убегут конкурентам и будут по-своему правы. Те, по крайней мере, ставят ясные цели и не дробят добычу по захребетникам. Назрела необходимость в кое-каких реформах. с п е к у л я ц и и мехами давали сверхприбыль, не учитываемую при распределении поев. Кое-какая копеечка капала с хлебной торговли и других поставок северного завоза. Людей для поддержания пушного бизнеса много не требовалось, тем более что в стране индейцев выгоднее было в ы м е н и в а т ь меха, а не добывать самим. Так что я решил понемногу избавляться от чистых промысловиков. Они свою историческую роль сыграли, поддержали волну экспансии и послужили гарантией безопасности. Пусть отрабатывают оговоренный срок и убираются во с в о я с ь и Пусть даже и конкурентам уходят. Лучше так, чем постоянная буза. Разошли людей и отзови артели с промыслов, п о п р о с и л Якомкова. Скажи, разговор серьезный будет со всеми. Коряков Ватагинских пошли. К остальным у меня еще дело одно будет. Утром я собрал всех, кто остался в крепости, и задвинул пылкую речь о перспективах на у р о ж а й в благодатном климате Ванкувера. После чего спросил: «Охотники есть?» Новое предложение вызвало казалось еще меньше энтузиазма, чем строительство города. Кто-то посмотрел на меня с усмешкой, другие с недоумением, а большинство предпочло не встречаться взглядами. Огороды в Охотске или на Камчатке держали многие, но возделывание пашни большинство русских первопроходцев причисляло к разряду занятий х о л о п с к и х недостойных свободного человека. А коряки, чукчи, алеуты, земледелием и ы вовсе не увлекались. Вызвалось человек десять. Главным образом те мужики, которых завербовал в свое время к о п ы т а д ы ш л о выходи тоже, сказал я. Тот вздохнул и под шутки дружков встал среди добровольцев. Изгнанный некогда зверобой вернулся недавно, перейдя к нам с з а х а р и е вместе с т р о п и н и н ы м Он старался не попадаться мне на глаза, но я помнил старые г р е ш к и и ставил его на всякую непопулярную работу, угрожая в случае отказа расстаться без сожаления. Еще охотники есть? Люди молчали. Я посмотрел на к о м к о в а но тот только плечами пожал. За десять лет парни привыкли к тому, что продовольствие появляется в закромах само по себе. Они редко испытывали голод, разве только во время артельных промыслов. Забыли, как оно варить кожу. Наверное, стоило бы прекратить поставки на сезон другой, чтобы вернуть их к реальности. Ладно, буркнул я. Которые охотники за мной, Ватагин, возьми парней с мушкетами, будете прикрывать. Зачем? – спросил Лёшка. На всякий случай. Вдруг местные не захотят, чтобы мы землю к о в ы р я л и По дороге нас догнал Растрига, пожелавший, видимо, добавить к накопленному уже опыту и впечатления от крестьянской жизни. д ю ж и н а землекопов и десять охранников, буркнул я. Лагеря да и только. Вот видишь, ухмыльнулся Лёшка. Народ не собирается строить твою утопию. Равно как и расширять твою империю, парировал я. п о д и предложи им. Империя просто пригнала бы сюда пару сотен казаков, и те волей-неволей вынуждены были бы п а х а т ь землю и строить. Однако не пригнала. Ничего, я придумаю, как заставить их шевелиться. Поднимать с е л и н у та еще работенка, особенно если ощущается некоторая нехватка тягловой силы. До эпохи механизации ждать еще долго, а пока у нас не было ни плугов, ни даже лошадей, которые могли бы их тянуть. Когда еще ковришка со своими лошадками доберется до нас? К нынешней посевной он не поспевал точно. Оставалось разве что дышло запрячь, кабы было во что. Но выход я придумал. Найдется на нашей планете и хлебу замена. Есть такой овощ. Вот только, несмотря на все преимущества, он еще не проторил дорогу в Россию, да и в большей части Европы до сих пор считался экзотикой. Мы будем сажать картофель, объявил я, обозревая полянку, присмотренную еще осенью. Большинству названий овощи ни о чем не говорило. Лишь коряк, что встретил меня на Анисиме, догадался и спустил с плеча мешок. Картофель, удивился Тропинин. Да его никто есть не станет. Цари и те не смогли крестьян убедить. Это они не с того конца взялись за агитацию. Вот поджари его с лучком, подам с о л е н ы м о г у р ч и к о м к в а ш е н о й капусткой до да подводочку. В раз полюбит. У меня ж слюнки потекли, признался Тропинин. А тут между прочим и грибочки растут только собирай. Мы лисичек на т ю л е н е м жиру как-то жарили. Милое дело. И белые есть. На зиму отошли, правда, но сейчас тепло и влажно, могут и появиться. А с картофаном самый огонь будет. В наше с т р о п н и е н н о м время ходило много анекдотичных историй про Петра или Екатерину, которые хотели заставить крестьян сажать картошку и придумывали разные замысловатые хитрости. В основном это были пересказы точно таких же басен, что ходили по всей Европе и про прусского Фридриха и про шведского Адольфа Фредерика и про французского Людовика. На самом деле европейские крестьяне отлично знали о качестве этого корнеплода и с удовольствием сажали его, но не на полях, а на огородах, которые облагали меньшими податями. По той же причине картофель не предлагали на продажу в товарных количествах. Иногда мне казалось, что распространению тех или иных продуктов больше способствовали войны, чем усилия императоров и королей. Солдаты и маркетанты охотно перенимали чужие кулинарные привычки: первые с голодухи, вторые, чтобы заработать. но в России все было как в исторических книжках про кулинарное чудо действительно говорили лишь в высшем в обществе, в которое я, разумеется, не был вхож. И поскольку на родине картофель нет, куда было взять, я нашел его в Амстердаме. Я долго бродил по новому рынку, выбирая клубни посевные, проросшие или с проклюнувшимся глазком, но еще полные силы, не сморщенные. Теперь они пошли в землю. Можно сказать, что именно здесь картофель завершил свое кругосветное путешествие, сказал я, прикапывая первый клубень. Аминь, сказал Лёшка, беря за лопату. Впрочем, сельское хозяйство являлось не самой актуальной моей идеей, скорее первый опыт, заявка на будущее, а главной мечтой оставалось строительство города. Корабли вернулись, вернулись группы, что охотились в лесах. Люди собрались на плацу во дворе крепости. Конечно, они не построились подобно солдатам, а расселись кто где. Старые знакомцы обменивались слухами, рассказывали о промысле, шутили, пока я вышагивая в з а д вперед не поставил их перед выбором, а тогда шутки мигом закончились. Отдохнули хватит, заявил я. Здесь промысел сворачиваем, да и кончился зверь. Говорил ж е не надо выбивать под корень, а теперь сами решайте, как дальше быть. Кто желает город строить, корабли и все прочее, или, допустим, на земле осесть, милости просим. Мореходы тоже сгодятся, нам много кораблей будет нужно. Я сделал паузу и обвел собрание тяжелым взглядом. Народ безмолвствовал. Но про пои забудьте, я слово держу и за старое рассчитаемся сполна. Впредь однако платить буду за ту работу, что мне нужна, и платить буду куда больше, чем за плешивые шкуры. Ну уйти сможете в любое время, если не понравится. А в п е р с п е к т е ч р т через несколько лет, если все как надо пойдет, каждый получит здесь собственный дом. Кто захочет завести свое дело, помогу деньгами, инструмент добуду. н у а кого не устраивает такой расклад, кто и дальше зверя желает бить, удерживать не стану. Грузитесь на корабли, валите обратно на Севера. Там еще годик промыслов и окончательный расчет. Или в пополнение другим а р т е л я м Так что думайте, совещайтесь. Ну решайте каждый за себя. Через неделю жду ответа. з в е р о б о и продолжали угрюмо молчать. Затем послышались едва слышные фразы, обращенные к товарищам. Кто-то ругнулся, чехотка чихнул. Трудно так вот сразу решиться на смену привычного образа жизни, но и возвращаться на вольный хлеба тоже непростое решение. На то парням и дана была целая неделя, чтобы переварить предложение. Пока народ раздумывал над новыми веяниями, мы с т р о п и н и н ы м и чужом восстанавливали план города. Хотя вышагивал я уже не с тем энтузиазмом, что прежде. Теперь меня вела не столько гордость, сколько упрямство и злость. Чёрт алысого, я позволю э т и м у родам похоронить мечту! Оказалось, что за время моего отсутствия в окрестностях протоптали довольно много тропинок. Одни углублялись в лес, где собирали грибы или охотились, другие вели к источникам пресной воды. Третий к поселениям индейцев, и я задумался, а не сделать ли улицы на их месте. Ведь если подумать, в городах главные улицы и возникали на месте дорог, и не надо мудрить с парками, которые никуда не денутся и обязательно найдут свое место на плане. Я сразу же поделился озарением с т р о п и н и н ы м Как в Новосибирске, заметил Лёшка, ничуть не удивившись. А что в Новосибирске? Известная же история. Там в академ городке проектировщики не стали заранее планировать дорожки, тем более класть асфальт. Они подождали, пока люди сами п р о т о п ч у т такие и там, какие и где им нужны, и только тогда уже занесли в план по факту, легализовали, так сказать. Верно, кивнул я. Дураков в академики не берут. Вот и мы так поступим. Старые планы полетели в печь, от них остались лишь н а б е р е ж н а я и улица, что шла к каменной горке. Она совпала с одной из протоптанных троп. Через неделю мы провожали Яшку. Он уходил на Кадик за новой партией колонистов и увозил тех, кто решил вновь заняться промыслами или вовсе вернуться в Охотск. Таких набралось с полсотни. Остальные, пусть и не горели желанием строить город, все же предпочли теплый климат Ванкувера, а быть может решили не спешить переждать. Рассудили, что сбежать и з р а я успеют всегда, или понадеялись, что мои планы останутся планами. Перегорю, успокоюсь. На это я в основном и рассчитывал. Пусть тешат себя надеждой. Пора б р а т ь с я за дело, сказал я, проводя взглядом Парус. За какое? – спросил т р о п и н и н Ты тут столько всего напланировал. А с чего начали персонажи т а и н с т в е н н о г о острова? Не припомню, давно смотрел. С нитроглицерина? Так я готов. Смотрел, проворчал я. Тоже мне дети телевизора. Не считая мелочей вроде дубинок, луков и добычи огня, герои Джулия Верна начали с производства кирпича. Мне всегда нравилась застройка из красного кирпича. Неважно б ы л а ли то готика или псевдоготика, викторианский или древнерусский стиль или даже их имитация. Мне нравились корпуса уральских заводов, массивные опоры мостов, крепости и тюрьмы, пожарные колончи, торговые ряды и доходные дома. К выбору архитектурного стиля подталкивала и сама жизнь. Ассортимент эпохи отличался с к у д н о с т ь ю и другого кирпича, кроме красного, или на худой конец желтого, мне пока что не попадалось. Возможно, в детстве нам слишком долго внушали любовь к Красной площади, попытался я обосновать свои вкусы Тропинину, хотя как раз Московский Кремль и раздражал всегда своей нарочитой парадностью и прянишностью. Прянишность тебе точно не грозит, возразил Лёшка. Скорее наоборот выйдет. Это в отдельности такие здания выглядят оригинально. Ты просто привык к железобетонной застройке, вот и млеешь от всего необычного. А представь себе целый город из красного кирпича. Он будет смотреться несколько мрачновато. Пожалуй, согласился я. Во всяком случае набережные хотелось бы видеть светлыми, чтобы отражались в воде белыми фасадами. Но с фасадами просто покроешь штукатуркой, побелишь и все дела. Мне почему-то вспомнилась череда провинциальных вокзалов. Сколько повидал я их в прошлом, которое будущее, и почти всегда содрогался от ржавых подтеков, трещин и сколов. Облупленная штукатурка вызывает у меня депрессию, а о б л и з а т ь она начинает, похоже, еще до окончания работ. Странные вопросы тебя волнуют, засмеялся т р о п и н и н Ты еще не построил ни единого домика, а уже морчишься от облезлых фасадов. Тут две сотни мужиков воскликнул я. Ну полторы. Неужели этого мало, чтобы поставить хотя бы набережную? Оказалось, что мало. Опытных каменщиков среди промышленников не нашлось. На фронтире кирпич не жаловали и даже печи сооружали из сырой глины, обжигали уже в процессе эксплуатации. Самым крупным специалистом оказался Растрига. В прежние времена он иногда наблюдал за работой монастырских строителей. Сам не едал, но мой дядя в и д а л как его барин едал, так что и этим делом пришлось заняться лично. Рассказ Растриги весьма кстати навел на идею, где искать концы. Правда, это означало очередную отлучку. Перед отъездом, дабы пресечь новое расползание тунеядства, мы с Камковым нагрузили людей чем только могли, составили список неотложных дел, отределили партии на рубку леса, промысел рыбы на охоту, отправили поисковые группы на р о з ы с глины строительного песка и известняка. Места, где взяли, запоминайте, образцы заворачивайте в тряпицу, напутствовал я. к а м н ь ищите белый, там дальше к северо-востоку должны быть залежи хорошего известняка. Откуда ты знаешь? – спросил позже т р о п и н и н Я же говорил, что бывал уже здесь, видел брошенный карьер, вернее, не совсем брошенный. Канадцы устроили из него что-то вроде гигантской клумбы. Не уверен, что нашим ребятам удастся наладить добычу в таких же масштабах, но пусть для начала хотя бы найдут. Заодно отдохну от их зубоскальства и займусь изучением кирпичного производства. И как же ты им займешься? – с подозрением спросил Лёшка. Надо было его отослать вместе с прочими, чтобы вопросы не задавал. Проведу кое-какие опыты. Уклонился я от ответа. Ты сам-то за золотишком не хочешь сходить? А то мне это теперь не до него будет. Перед поисками сокровищ Лёшка устоять не смог.